Хоть производство ЭВМ и расширили, но все равно пока что их создание было делом не быстрым и дорогостоящим. В итоге в каждый наркомат мы поставили лишь по пять машин, и то лишь к концу года. Самым узким местом было создание программ под каждую отрасль и обучение людей пользоваться новой техникой. Проще всего оказалось с НКВД, которым руководил Лаврентий Павлович Берия первым дал нам уже подготовленные таблицы для заполнения Которые нашим программистам нужно было просто перевести в понятный для ЭВМ формат Компьютеры для этого ведомства были установлены у начальника управления по городу Москва И у двух начальников отделов Один у следственного и один у оперативного Еще один ПК был установлен у начальника областного управления и последний непосредственно у Лаврентия Павловича. С Ворошиловым тоже было несложно. Он попросил одну ЭВМ поставить на заводе по производству самолетов. Один на танкостроительном, один у его зама по тыловому обеспечению и начальнику интендантского управления. Последний, естественно, Климент Ефремович установил у себя в кабинете. Подобный принцип размещения ЭВМ выбрал почти каждый нарком. В основном аппараты ставились у их заместителей или начальников высшего ранга по Москве. И программы для своих ведомств они просили тоже однотипные. Таблицы для заполнения данных по находящимся под их контролем материальным средствам. В принципе, то же самое они могли получить и без ВМ, о чем я сразу всех членов политбюро и наркомов и предупреждал. ЭВМ лучше было бы распределить по цепочке от низшего звена через среднее к высшему, как это было сделано, пусть и в сильно урезанном виде у Григория Константиновича. Увы, отдавать дорогостоящий аппарат в руки подчиненных более низкого ранга Даже не входящих в ближний круг почти никто из них не захотел. Эксперимент по установке и наработке данных длился до мая 1945 года. Перед первым мая Политбюро снова собралось, чтобы обсудить первые результаты использования ЭВМ. Удобства определенные есть, начал первым высказывать свои впечатления Климент Ефремович. «Но и только! Ничего принципиально в работе наркомата эти машины не поменяли!» «Потому что вы поставили их лишь у своих замов до да директоров двух заводов», тут же раздраженно заявил я. «Нужна цепочка, чтобы данные вносили на заводах по производству военной техники сами рабочие, или хотя бы мастера, и лишь затем они передавались выше через общую сеть, как в ведомстве товарища Орджоникидзе». Ворошилов бросил на меня недовольный взгляд, а вот товарищ Сталин подозрительно скосился на Наркома обороны. Примерно в том же духе отозвались о новинке и иные члены Политбюро. Еще и добавили, что их сотрудники жалуются на прибавившееся время работы, потому что прежнюю обязанность проводить документацию обычным методом с них никто не снимал. И лишь Лаврентий Павлович отозвался об БВМ положительно. «Эти машины позволяют передавать данные оперативно и скрытно», — сказал он. «Вражеская агентура не сможет отследить, были ли получены сведения и в каком объеме, потому что привычный порядок передачи секретной корреспонденции через спецпочтальонов прерывается. Проследить их маршрут теперь невозможно, потому что его нет. Я положительно оцениваю внедрение сети машины ВМ в НКВД». «Особенно в ГУГБ», — заявил он. Когда все высказались, воцарилось молчание. С моей точки зрения, это был прямой саботаж, о чем я не применил высказаться. И это было очень серьезное обвинение, после которого меня могли снять со всех должностей, в лучшем случае. Но как еще расценивать поступок наркомов? Взоры всех присутствующих обратились на товарища Сталина. Ему предстояло принять решение, продолжать эксперимент, но уже в ином формате, как настаиваю я, создавая цепочку получения данных с самого низа до аппарата ЦК. Или же свернуть работы по внедрению ЭВМ в работу наркоматов. Мир для меня словно замер в тревожном ожидании.